Византийская империя при последних палеологах, 1282-1453. Мы видим этот упадок при преемниках Михаила VIII его сыне Андронике II, 1282-1328, государе образованном, красноречивом, покровительствовавшем литературе и очень благочестивым но безнадежно слабым бездарным в государственных делах. При его внуке Андронике III, 1328-1341, умном, но легковесном и буйном прожигателе жизни, мы видим этот упадок в период длительного царствования Иоанна V. Несмотря на энергичную политику такого замечательного государя, каким оказался узурпатор Иоанн VI Контакозин 1341-1355, несмотря на высокие достоинства следующего императора сына Иоанна V Мануила II 1391-1425, выдающиеся государи, о котором было справедливо сказано, что в лучшие времена он спас бы империю, если бы ее только еще можно было спасти. Но империю спасти уже было нельзя. иван VIII, 1425-1448, Константин Драгос, 1448-1453 были уже не в силах остановить упадок империи, не воспрепятствовать ее гибели. Последний император мог лишь героически погибнуть на валу своей последней столицы, взятой штурмом. Гибель империи не могла предотвратить те выдающиеся люди, которые не раз занимали императорский престол в течение этих полутора столетий. События были сильнее их воли, внутренние и внешние причины гибели империи были неизлечимы. Внутренние причины упадка. Гражданские войны. Перед лицом внешней опасности, угрожавшей империи, было необходимо, чтобы она сохраняла единство, спокойствие и сил Эпоха палеологов напротив была полна восстания и гражданских смут. Против Андронника Второго поднялся его внук, будущий Андронник Третий которого старый император намеревался лишить законных прав на престол, и в течение многих лет, 1321-328, война, прерываемая переходящими перемириями, опустошала империю и привела, наконец, к захвату Константинополя восставшими и к свержению Андроника II. В период регенства Анны Савойской и малолетства Иоаннов V Палеолога Иоанн Кантакузин провозгласил себя императором 1341 и на 6 лет 1341-147 византийский мир разделился на две части. Аристократия стояла за узурпатора, народ за законную династию. Пока в конце концов в результате предательства столица не оказалась в руках нового претендента. В период правления Иоанна кантакузина 1347-1355 интриги Иоанна V палеолога, за которым новый император сохранил долю власти, постоянно волновали монархи и привели к новому восстанию, свергнувшему Иоанна кантакузина Затем последовали столкновения Иоанна V с его сыном Андронником 1376 и внуком Иоанном 1391. В результате этих последним удалось на короткое время лишить старого императора престола. Весьма важно то обстоятельство, что в продолжении этой борьбы противники без всяких угрызений совести призывали к себе на помощь всех врагов империи. Болгар, сербов, турок, щедро плодя за их поддержку деньгами и даже землями, и открывая таким образом двери тем, кто мечтал о разрушении монархии. Всякое патриотическое чувство, даже всякое представление о политических задачах и интересах исчезли в столкновении этих иступленных чистолюбцев. Социальные и религиозные раздоры Социальный и религиозный антагонизм еще более увеличивали бедствия, проистекавшие от гражданских неурядиц. В середине 15 века по всей империи прокатилась волна социальных революций. Низшие классы восставали против родовой и денежной аристократии. В продолжении 7 лет, 1342-1349, движение зелотов вызвало восстание, ужасы и кровопролитие в Фессалонике. Втором по значению городе империи. Город превратился в совершенно независимую республику. Шумная история которая является одной из наиболее интересных эпизодов в жизни Византийской империи XIV века, Ивану кантакузину лишь с большим трудом удалось в конце концов восстановить порядок и мир в восставшем против него городе. Религиозная борьба, порожденная прежде всего вековой враждой между византийцами и латинянами, еще больше увеличивала разруху. Михаил VIII, исходя из политических соображений, Считал благоразумным сблизиться с Римом и восстановить единство церкви. Это вызвало такое серьезное недовольствие, что первой заботой его приемника Андромника II было установить мир с православным духовенством путем отказа от соглашения с папой. Разумеется, это еще более усилило антагонизм между латинянами и греками. Он нашел свое отражение даже в самой империи конфликте между сторонниками и противниками соединения церквей. Это возбуждение поддерживалось яростной полемикой, понемногу превращавшей всякую симпатию к идеям латинян в подлинное предательство по отношению к родине. В этих условиях малейший повод развязывал вражду византийского национализма против Запада. Именно это послужило причиной, на первый взгляд, чисто богословского, которое называют движение иссихастов которая в течение десяти лет, 1341-1351, волновала и разделяла империю. В этом движении, которое оказалось плодом стр... старинных мечтаний нескольких афонских монахов, в действительности противостояли друг другу византийский дух и латинский, восточный мистицизм, который представляли исихасты и их защитник Григорий Палама, и латинский рационализм. Приверженцем Конторова были некие Варлаам и Акиндин, воспитанные на фоме Аквинате и опытные в сколастической диалектике. Вскоре после того, как Контакузин стал на сторону Афона и Анна Савойская на сторону Варлаама, борьба уже приняла и политическую окраску. Так обстояли дела в момент, когда Иоанну V 1369, а затем Мануилу II 1417 – Пришлось по политическим соображениям возобновить переговоры с Римом. А Иоанн VIII, чтобы предотвратить турецкую опасность, предпринял отчаянную попытку. Император лично явился в Иаталию, 1437 и на Флорентийском соборе подписал с Евгением IV унию, которая полагала конец разделению церквей, 1439 Так как и Михаил VIII, он столкнулся с ожесточенной непримиримостью православного духовенства и народа, уверенных, что, несмотря на все обещания, латиняне преследовали лишь одну цель – уничтожить город, расу и само имя греков. Четно пытались Иоанн VIII и его преемник Константин XI навязать у нее силой. Возмущение кипело даже под сводами святой Софии. Накануне гибели Константинополя по всему городу бушевали страстные споры между сторонниками и противниками уи И находились люди, заявлявшие, что они предпочли бы видеть в Византии турецкий тюрбан, чем папскую митру. Финансовые и военные бедствия. Ко всему этому добавлялись бедственное состояние финансов. Несмотря на фискальный гнет в стране, совершенно разоренной войной, Поземельный налог приносил в казну совершенно недостаточные средства. С тех пор, как имперская торговля оказалась в руках венецианцев и генуэзцев, таможенные пошлины сокращались со все возраставшей быстротой. Правительство оказалось вынужденным подделывать монету. Император делал займы и закладывал драгоценности короны. Денег не хватало, казна была пуста. Не менее серьезным был украинский. Упадок военного ему могущества, малочисленная, дезорганизованная и непокоренная армия становилась все менее способным защитить империю. Наемники, находившиеся на службе империи, восстали против нее. При Андронике II большая каталонская компания овладела Голиополь. В течение двух лет, 1305-1307, блокировала Константинополь и понесла свои победные знамена по Македонии и Греции 1307-1311. В середине XIV века сербские и турецкие наемники беспощадно разграбили и опустошили империю. Та же слабость была и на море. Михаил VIII попытался было восстановить византийский флот, но его наследники сочли эти расходы бесполезными и предоставили господство в восточных морях из кадра итальянских республик. Империя близилась к гибели, будучи не в силах что-либо предпринять против грозивших ей извне опасностей. Внешнеполитические причины упадка. Болгары и сербы. После смерти Иоанна Асеня 1241 год. Валаха-болгарская империя столь грозная для византийцев с конца 12 века, значительно ослабела, вследствие непрестанно раздиравших ее междоусобных войн. Тяжелое поражение, которое сербы нанесли царю Михаилу при Вельбудже в 1330 окончательно подорвало его могущество. Тем не менее, болгары по-прежнему оставались для империи опасными соседями. Они ввешивались в византийские дела с выгодой для себя – оказывая помощь то Андронику II, то Анне Савойской, требуя себе за это обширных земельных уступок. Их непрестанные набеги страшно опустошали Византийскую империю. Однако особенно опасными противниками Византии оказались сербы. При преемниках Стефана Немани – Уроша I – 1243-76, Драгутини – 1276-82, Милутине – 1282-1321. Сербия так расширила свою территорию за счет Болгарии и византийцев, что стала самым значительным государством на Балканах. Урош I завоевал Верхнюю долину Вардара – 1272. Милутин, опираясь на поддержку оперийцев и анжуйцев, занял Усккуп 1282. Завоевал область ЦР и Христополя, что дало ему доступ в архипелаг 1283. Наложил руку на Ахриду, Преспу и всю Западную Македонию. Вторгся в северную Албанию 1296 и вынудил Андронника II признать все его завоевания 1298. Подобно болгаром сербы непрестанно вмешивались во внутренние дела Византийской империи. Когда Стефан Душан 1331-1351 заступил на престол, Сербия простиралась от Савы и Дуная на севере до Струмицы и Прилепа на юге, от Боснии на западе до Рилодога и Струмы на востоке. Душан хотел еще больше. Он мечтал объединить под своей властью весь Балканский полуостров и венчаться в Константинополе императорской короной. Ловкий дипломат, крупный полководец, умный волевой настойчивый правитель, он начал с завоевания Западной Македонии 1334. Затем, отняв у Анжуйца в Албанию вплоть до Деррахия и валоны, У греков Эпирда Янины 1340 он продвинулся в Македонию, где византийцы сохранили только Фессалонику и Халкиедиду. Сербская граница на востоке дошла до Маррицы 1345 В 1346 в Ускубском соборе Душан торжественно короновался императором и автократом сербов и ромеев. Отныне Сербская империя простиралась от Дуная до Эгейского моря и Адриатики. Душан организовал ее по образцу Византии, даровал ей законодательство 1349-й и установил независимый от Константинополя патриархат Випеке. Победитель греков в 1301 году он осаждал Фессалонику. Анжуйцев, королей Боснии, Венгрии, он оказался самым могущественным государем на Балканах. И папа провозгласил его вождем борьбы против турок. Душану оставалось только захватить Константинополь. Он попытался это сделать. 1355 год. Завоевал Адрионополь и Фракию. К несчастью для христианского мира, он внезапно умер у стен города, который мечтал превратить в свою столицу. После смерти Душана его империя быстро распалась, но Византия вышла из этой 25-летней борьбы еще более ослабленной. Турки. В то время, как в Европе территория Византийской империи все уменьшалась под натиском славянских государств, в Азии продвигались турки-османы, руководимые тремя крупными военачальниками – Эртагрулом Османом 1289 1326 Урханом 1326-1359. Несмотря на некоторые удачные попытки Андроника II остановить их, в 1326-м Прусса попала в руки османов, превративших ее в свою столицу. Затем пала Никея 1329-й, за ней Некомидия 1337-й, в 1338-м. Турки достигли Босфора и вскоре перешли его по приглашению самих же византийцев, настойчиво добивавшихся их союза для помощи в своих гражданских смутах. Канатакузин, выдавший в 1346 году свою дочь замызла Шултана, в 1353 вознаградил услуги своего зятя уступкой крепости на европейском берегу Дарданелл. В следующем, 1354 году, Турки обосновались в галиополе Они заняли Дидиом и цурлон 1357-й. Балканский полуостров оказался для них открытым. Этим воспользовался Мурат I 1359-1389-й. Он завоевал Фракию 1361 которую Иоанн V палеолог вынужден был за ним признать 1363 Затем он захватил Филипполь, и вскоре и Адрианополь, куда перенес свою столицу 1365 Константинополь, изолированный, окруженный и отрезанный от остальных областей, ожидал со своими стенами смертельного удара, казавшегося неизбежным. Тем временем османы завершили завоевание Балканского полуострова. Умарицы они разбили южных сербов и болгар в 1371. Они основали свои колонии в Македонии и стали угрозить Фессалонике в 1374. Они вторглись в Албанию в 1386. Разрушили сербскую империю и после битвы на Косовом поле превратили Болгарию в турецкий пошалык в 1393. Иоанн V поливолок был вынужден признать себя вассалом султана, платить ему дань, поставлять ему контингенты для войск и для захвата Филадельфии 1391 последнего оплота, которым еще владела Византия в Малой Азии, Баязет 1389 1402 действовал в отношении империи еще более энергично. Он блокировал со всех сторон византийскую столицу 1391-1395. Когда серьезная попытка Запада спасти Византию в битве при Никополе 1396 потерпела неудачу, он попытался штурмом взять Константинополь 1397 и одновременно вторгся в морею. К счастью для византийцев, нашествие монголов и сокрушительное поражение, нанесенное Тимуром-Турком при Ангоре, 1402 дали империи еще 20 лет отсрочки. Но в 1421-м Мурад II, 1421-1451 возобновил наступление. Он атаковал, впрочем, безуспешно Константинополь, который энергично сопротивлялся, 1422 -й. Он захватил Фессалонику 1430 купленную в 1423-ми венецианцами у византийцев. Один из его полководцев проник в Морею 1423-й, сам успешно действовал в Боснии и Албании и заставил государя Валахии платить дань. Византийская империя, доведенная до крайности, владела теперь помимо Константинополя и соседней области Дадеркона и Сельмиврии, лишь несколькими отдельными областями, рассеянными по побережью – анхилом, Мессимврией, Афоном и Пелопонесом, который, будучи почти полностью отвоеван у Латынян, стал как бы центром греческой национальности. Несмотря на героические усилия Яна Куниада, который в 1444-м разбил турок при Еловадсе, несмотря на сопротивление Скандерберга в Албании – Турки упорно преследовали свои цели. В 1444 году в сражении при Варне потерпело крушение последнее великое усилие, сделанное восточными христианами. Афинское герцогство подчинилось туркам. Княжество Морея, завануеванное в 1446, вынуждено было признать себя данником. Во второй битве на Косовом поле, 1448, Иоанн Гуниад потерпел поражение оставался лишь константинополь это неприступная пока цитадель казалось что он один воплощает в себе всю империю но и для него близился конец магомед II, вступая на трон 1451 твердо намеревался овладеть им византия и латиянь вместо того чтобы помочь защите империи Обосновавшиеся на востоке латиняне, венецианцы и генуэзцы использовали в своих интересах ее бедствия и тем самым ускорили гибель. Генуэзцы, обосновавшиеся при Михаиле палеологе в Галате в самом Константинополе 1267 и укрепившиеся на побережье Малой Азии на всех берегах Черного моря, по одного греческого историка, закрыли ромеям все пути морской торговли. И хотя... Правление Андроника III греки ненадолго отвоевали у них Хиос 1327, Лесбос 1336 и Факею 1340. Тем не менее, это не повело к дальнейшим успехам и нисколько не уменьшило ни наглости, ни жадности иностранных купцов. Не менее опасным были венецианцы, господствовавшие на островах Архипелага и вскоре проникшие в Константинополь и Фессалонику. Обе республики вели себя в империи, как будто были в завоеванной стране, выражая пренебрежение к византийским государям, силой навязывая им свою волю, наполняя столицу смутьянами и убийцами, проникая со своими эскадрами вплоть до Золотого Рога и вызывая в столице восстания 1375, угрозами заставляя уступить себе земли или привилегии основывая, как это сделали в 1348 году геневесцы, морские базы на Босфоре и грабя византийских подданных и даже атакуя Константинополь, как это сделали венецианцы в 1305 году, а геневесцы в 1348. Когда они считали себя вправе быть недовольными императором. Оскорбленные византийцы должны были мириться с подобной наглостью, так как они не были в силе и в состоянии оказать ей противодействие. Венецианцы и генуэзцы, пользуясь своим положением, эксплуатировали Византию. Венеция организовала колониальную империю в морях Леванта. Генуя на отвоеманном в 1347 году Хиосе создала мощное торговое общество, назва названное Магон. Латиняне, по выражению одного византийского историка, овладели всеми богатствами Византии почти всеми доходами от морской торговли, довершив таким образом экономическую разруху империи. Прочие западные государства больше не занимались Византией. Следует упомянуть, впрочем, отдельные попытки оказать сопротивление туркам. В результате крестового похода 1343-го была на несколько лет отвоевана смирно, а в результате похода 1366-го ненадолго отнят у турок Галеополий. В 1396-м христиане попытались нанести туркам серьезный удар, который завершился поражением при Никополе. А в 1444-м еще один удар, приведший к разгрому при Варне, французский маршал Бюссико в течение двух лет, 1337 309 отважно защищал Константинополь от турецких атак. Но по существу Запад перестал интересоваться Византийской империей или же думал о том, что, Как воспользоваться ее бедственным положением, чтобы установить над ней господство в религиозном и политическом отношении и извлечь наибольшую выгоду в экономическом отношении? Папство мечтало о восстановлении единства церкви, не обращая внимания на ненависть византийцев к этому проекту. Западные государи думали только о разделе империи. Напрасно Иоанн V в 1369, Мануил II в 1402 и Иоанн VII в 1439 являлись винта Виталию, Францию и Англию просить поддержки. Они получали лишь вежливый прием и щедрые обещания. Когда же Магомед II решил покончить с Византийской империей, истощенной всеми покинутой византии оставалось только умереть с достоинством. Захват Константинополя турками. Вступив на престол, Магомед II сразу обнаружил свои намерения. Соорудив на Мосфоре крепость, Румелигиссар, которая перерезала коммуникации между Константинополем и Черным морем, и одновременно послав экспедицию в Морею, чтобы воспрепятствовать греческим деспотам мистры, оказать помощь столице. Вслед за этим султан начал атаку Константинополя. 5 апреля 1453 года. Против колоссальной турецкой армии, состоявшей почти из 160 тысяч человек, император Константин Драгос смог выставить едва 9 тысяч солдат, из которых по крайней мере половина составляли иностранцы. Византийцы, враждебно относившиеся к церковной унии, заключенной их государем, в общем-то довольно плохо исполняли свой долг. Тем не менее, несмотря на мощ турецкой артиллерии и огромной пушки инженера Орбана, первый приступ был отбит 18 апреля. Магомету II удалось провести свой флот в Золотой Рог и таким образом поставить под угрозу другой участок укрепления. Однако штурм 7 мая опять не удался. Но в городском валу на подступах к воротам Святого Романа была пробита брешь. И в ночь с 28 на 29 мая 1453 года началась последняя атака. Дважды турки были отбиты, тогда Магомед бросил на штурм Янычар. В то же время Генуазис Джустинианни, бывший вместе с императором душой обороны, получил серьезное ранение и оказался вынужденным покинуть свой пост. Это дезорганизовало защиту. Император продолжал доблестно сражаться, но часть вражеского войска, овладев подземным ходом из крепости, так называемого Ксилопорта, напала на защитников с тыла. Это был конец. Константин Драгос героически погиб у брежи, озарив таким образом византию последним лучом славы. Турки овладели городом. В захваченном Константинополе начались грабежи и убийства. Более 60 тысяч человек было взято в плен. 30 мая 1453 года в 8 часов утра Магомед II торжественно вступил в Византию и явился в Святую Софию воздать хвалу Богу Ислама.